не превышало 10 тысяч. Чеченская община взяла под контроль Тимирязевский, Дзержинский, Кировский, Свердловский и Бабушкинский районы Москвы. Ее присутствие ощущалось и в других частях столицы. Южнопортовая группировка расширила влияние и захватила станции технического обслуживания на Хорошевском шоссе и в Нагатино, Боевики отвекали мебельные и хозяйственные магазины, рынки, валютных проституток, игроков на перстыке три карты. Операторы панически боялись попасть под чеченцем. Община все чаще привлекала внимание оперативных служб, но существование чеченского клана в криминальном мире столицы неохотно признавалось руководством милиции. Этому способствовала политическая ситуация в стране, реформирование коммунистического режима, обнародование документов о массовой принудительной депортации чеченцев при Сталине и притеснениях в последующий период. Мешало реальной оценке ситуации появления на политической арене лидера чеченца Руслана Хасбулатова, Всякое упоминание о группировке вызывало неудовольствие демократической общественности с высоких трибун и опровержение в средствах массовой информации. К началу 90-х годов относится пик зримого могущества чеченского криминального клана. Именно зримого, потому что, как показали дальнейшие события, Умение адаптироваться в новых условиях позволило лидерам общины уйти в тень, не потеряв при этом ни влияния, ни авторитет. Чем же объяснить чеченский феномен? Конечно же, не схемой восхождения на криминальный олимп столицы, составленной по уже свершившимся фактам. Почему, например, лидером не стало азербайджанское, грузинское или «Казанская группировка», каждая из которых имела не менее обширные и влиятельные связи в Москве и высоких покровителей наверху. На эти вопросы предстоит ответить историкам-криминологам. И то не скоро многие документы вряд ли в ближайшее время будут доступны для непосвященных, как и объяснение геополитических метаморфоз на востоке бывшей Советской империи. Непонятное с позиции здравого смысла укрепление антироссийского диктаторского режима Дудаева, варварское по отношению к собственным национальным интересам, политика Центрального банка и Министерства финансов России, беспомощность и без инициативность спецслужб, допустивших возникновение, криминального заповедника, стратегически в районе страны, и наконец бессмысленная и разлагающая остатки армии и общественного правосознания война в Чечне. Тем не менее, некоторые соображения о причинах лидерства группировки высказать стоит. Чеченцы жили на пространстве от реки Терек до острогов главного кавказского хребта общинно-родовым строем, строго подчиняясь старейшинам Тейпов. Природа северо-восточного Кавказа более сурова, чем в других районах, и чеченцы постоянно ощущали нехватку пригодной для хлебопашества и разведения скота земли. В семьях существовал обычай. В доме хозяйства отец оставлял старшему сыну, остальные сыновья уходили из дома. Это не исключало взаимопомощи, поддержку родственников. Оставшиеся без земли и средств молодые горцы собирались в вооруженные группы и совершали набеги на соседей, как за терек к русским, так и на юг. Родовые старшины одобряли такой образ жизни. На молодцев-джигитов, добывающих себе хлеб набегами, смотрели как на национальных героев, сохраняя память о них в народных песнях и легендах. Любопытно, что в большой энциклопедии Южакова